Глава 37. Андрею 30 лет. Что мне хотелось в преддверии нового, 1971 года, выть? Как избавиться от памяти, от потери ребенка, от его предательства? Прощаю, прощаю, прощаю. Но как забыть? Как? Это проклятая память. Как от нее избавиться? Только переступить через кашу сырого снега, подойти вплотную к серому зданию и удариться башкой об угол дома, чтобы вылетели мозги. Монблан отчаяние и омуты слез, облокотившись рукой о стену дома, который и не подозревал о моих чувствах, уткнулась в нее с головой и зарыдала. «Не могу жить в ненависти! Я погибаю! Господи, миленький, помоги!» Достала носовой платок из сумочки, зеркальце, посмотрела в него, вытерла следы черной краски, постарела, появились морщины скорби, навздыхалась, положила валидол под язык и, хлюпая носом, направилась вниз по Горького в магазин покупать подарки. Мимо меня парами во главе с учительницей прошли каникулярные дети. Я алчно смотрела на чужих детей. Один их вид вызывал ощущение, что по живому телу старательно режут ножом. Опять накинулось отчаяние. Но почему это должно было случиться именно со мной? Новый год мы встречали опять в доме актера всей компании. Родители Андрея забронировали стол в противоположном конце зала. После сцены на Петровке... Вы не получите ни копейки. Прошел год, и после моей драмы жизни с родителями я ни разу не виделась. Печонка я чувствовала, что она следит коршунским взглядом за нашими отношениями и ждет, когда настанет час клевать труп нашей любви. Страдания стали перерастать в болезнь. В театре я играла 33 спектакля в месяц. Репетировала опять с Кларой обыкновенное чудо Шварца и чувствовала, что в двадцать шесть лет таю, как снегурочка, и совершенно лишаюсь сил. Но Новый год взбодрил. Красивое платье цвета перванш, Впереди на темно-синем поясе огромный синий бант. Голова в локонах. Ресницы, слава богу, на месте. Опять люстры, люстры, люстры. Очередное третирование меня. Таня, зачем ты так красишься? Андрюша, это некоторый полет над обыденностью. Дендизм. Перед тем, как лечь спать, умоюсь. Танечка, надо быть скромнее. Ты меня все время редактируешь. Взорвалась я. Знаешь, что такое телеграфный столб? Это отредактированная елка. И если бы я была не скромной, то давно бы уже бултыхалась на диване у чека. Меня злило, что он замечает только то, что на поверхности, и не видит того, что происходит у меня внутри. Меня злило то, что он не видит, каких героических усилий мне стоит проживать каждый новый день. Злило то, что он не понимает. Уже год, как я убита, и кто-то вместо меня ходит, говорит, двигается, смеется. А он, всеми обожаемый, всеми любимый, замученный поклонницами, оглушительной славой и аплодисментами до того, что ему не вдомек прочитать в моих глазах неизбывное горе. Ему не вдомек, что я смотрю на него уже из невозвратной стороны, и во мне появляется чувство враждебности к нему. А, Андрюша, можешь купить мне шубу в новом году? заявила я агрессивно после первого бокала шампанского. Он засмеялся, потому что в этом купить шубу было неожиданное требование обиженного ребенка и болезненная жажда внимания и опеки. Магистр предложил не сидеть, а махнуть на вокзал и вскочить в поезд, который едет неизвестно куда. Но шармер в ленивой манере отмел это предложение. Дамы были на редкость в хорошем настроении, ворковали между собой, началась беспроигрышная лотерея, а я продолжала умирать от горя и тоски, и чтобы как-то развеяться, стала мысленно примерять головные уборы сидящему напротив меня шармеру. Внутри меня вдруг зазвучала обволакивающая и восточная музыка, и на черных волосах шармера появилась клетчатая арафаточка, С двумя обручами вокруг головы. Ничего, подумала я, но попробуем еще что-нибудь. Турецкий тюрьбан, закрученный, как морская раковина, с острой макушечкой, чародей из мультиков, флорентийский берет с пышным пером не выражает сути. Буденовка с красной звездой посередине, сушками, карикатура Ой, нет, немецкая каска. Подходит, и вдруг, само собой, вместо каски на голове появляется высокий белый поварской колпак. А, вот это да! Колпак поднимается вверх, улетает, а на совершенно лысой голове сплошь, как на пне опята, растут уши. Сквозь них пробиваются маленькие рожки. Рожки растут и вырастают врага. Двоюродный брат Мефистофеля. Вспомнила я определение Белинского. «Только в Новый год может такое привидеться», – подумала я, мысленно отменила ему уши и рога, и тут же на голове его завились темные волосы под его черные очи. «Ой, в нем даже пороки привлекательны». Не успела подумать я, как резко обернулась и увидела глаз в глаз сверлящий меня с противоположного конца зала взгляд Марии Владимировны. Но меня не так поразил ее сверлящий взгляд. Меня поразила летящая по всему залу черная шляпа из моего сна с большими полями и высоким пышным страусовым пером. Она винтообразно носилась над столами, над сценой, возле огромной елки, подлетала винтом к месту, где сидела Мария Владимировна, и повисла в воздухе. — Сейчас будем расширять сосуды, — сказал шармёр, — по анапёшечке за дружбу, а дружба — понятие круглосуточное. «Хлобысь!» — воскликнул магистр и опрокинул в себя пол стакана коньяка. «Внимание, дамы и господа, леди и джентльмены, рогоносцы и рогоносицы! Сейчас перед вами выступит знаменитый певец Джон Буби, что в переводе на русский значит «Ваня Бубнов». «Или Бубновый Валет, не без ехидства заметила я». Используя свои уникальные возможности гипнотизера и медиума, Ваня Бубнов доводит своих пациентов до восторга и иступления, что нередко приводит участников этого опасного эксперимента к смерти. Как подсказывает статистика, умирают лучшие, а остальное бессмертно. Договорил артист Миронов пулеметной очередью свой монолог, двинулся к сцене, где его давно ждали. Взял микрофон, аккомпаниатор бросил пальцы на клавиши, и началась его любимая тема в музыкальном исполнении — «Любовь не картошка». Я сидела каменная на стуле с огромным синим бантом впереди, смотрела на него, как он выразителен, на шапку русых волос, синьковые глаза, и вопреки своей острой враждебности к нему почувствовала, «Господи, ужас! Как я его люблю!» Марта Ленецкая, заведующая литературной частью, которая любила мужчин, «Шесть пирожных эклер сразу» и революционные песни, корпулентная дама, пышная блондинка с коротким носиком, придающим ей девчоночье выражение лица, сидела у себя в кабинете с магистром. В красивых пальцах с маникюром торчала дымящаяся сигаретка. Они тихо, но заинтересованно говорили. Если бы можно было посмотреть на них сквозь стену, то стало бы ясно, они затевают интригу, и вся эта фреска напоминает совет в филях. Дело в том, что в молодости у Марты был роман с драматургом Николаем Погодиным. Ей пришла в голову идея пьеса-компиляция «Попури» на тему произведений Погодина. Перегнувшись через стол, на котором лежала вся ее большая грудь, она шептала магистру, что если Погодин придет к чеку с ее подачи, то это утопит эту идею немедленно, так как у нее с чеком разногласия. А если Погодина предложит магистр, сопротивления не будет. Так и поступили. В театре начались репетиции спектакля «Темп-1929». Марточкины разногласия с Чеком носили в последнее время репрессивный характер. Все развивалось, как обычно, по одной и той же схеме. Много лет подряд она, как крепостная, писала статьи за Чека, а он делал остальное, подписывался под ними и получал деньги денежки деньжонки как в сказке о рыбаке и рыбке он стал зарываться однажды оскорбил ее в лицо как женщину ведь крепостная все стерпит но она оказалась не крепостная она не позволила себе простить ему это и заявила что статьи теперь пусть пишет петр иванович а она умывает руки чек был в таком бешенстве от, прямо сказать, революционного жеста подчиненного ему лица, что в злобе схватил стул и швырнул в марточку. Слава богу, она резко отвернулась. С этого момента он стал методично с наслаждением садиста ее травить. У него было много изуитских методов, например, на собрании дать по морде, чтобы привить общий принцип полностью отстранить ее от работы, делая вид, что ее вообще не существует. Выгнать из кабинета под названием «Литературная часть» и устроить там склад ненужных вещей. Марта обладала редким чувством собственного достоинства, не шла ни на какие поклоны, подачки и унижения. Поэтому травля удваивалась и утраивалась. Это была настоящая война. Силы были неравные, она была измучена, истощена. Ее отчаянные попытки сохранить себя, свое достоинство, увенчались тяжелой, неизлечимой болезнью, в результате которой она, так и не сломленная этим жалким садистом, умерла в тот же, страшный своими потерями, 1987 год. Но пока идет 1971 год. Все живы. Марта сидит в буфете с пирожными, кофе и курит. Входит чек. У нее начинает в руках дрожать сигарета. И я понимаю, каких усилий стоит ей продолжать делать хорошую мину при плохой игре. «Тань», — говорит она мне, сидящая рядом, — «у тебя чувствуется надрыв?» «Да». У вас тоже рука дрожит, в которой сигарета. Впрочем, и другая, в которой пирожная. Мы обе смеемся. Ты должна выжить, говорит она. Конечно, отвечаю я. Это вам не американская трагедия. Это златокрылая птица Феникс. У меня дома висит эта картина. Мне подарил кузен-художник. Самая настоящая птица Феникс, возрождающаяся из пепла. Приближается день рождения Андрея, его тридцатилетие Отмечать решили в доме литераторов на Герцена. В театре днем и ночью репетировали темп 1929, -й. и в день тридцатилетия Андрюши была назначена вечерняя репетиция. В свободные от репетиции минуты я сидела в гримерное у зеркала и выводила ресницы. Без четверти девять в тончайшем замшевом сарафане, Расклешенном, надетом на голое тело, как платье, Поверх треугольная, модная, тогда вязаная шаль цвета брусники, На шее тяжелые украшения, привезенные из Югославия, Ресницы касаются лба, прическа сессон. Я вошла с магистром в дом литераторов, и по его глазам поняла, что сегодня я, Клеопатра, Нефертити и царица Савская одновременно. Открыли дверь банкетного зала на втором этаже, все сидящие за столом обернулись и замерли. Несколько секунд мы стояли в дверях, как картина в раме, а потом сели на оставленные нам места. Андрей заерзал на стуле, глядя на меня угрожающим взглядом. Его охватила бешеная ревность. Через десять минут Мария Владимировна, полоснув меня острием глаз, подняла Минакера, и они демонстративно ушли. Система Андрюши, в которую были вплетены так разумно Господом Богом все его нервы, распадалась на отдельные части, кусочки, обрывочки, и ее устройство перестало функционировать. Его миролюбивая душа не могла вынести этой пытки. В этот вечер конфликтер-мама то и дело гладила его кувалдой по голове, и Таня, как картина в раме, замерла с магистром в дверях. Вдвоем. Он сжал в руке белую, накрахмаленную салфетку. Я подошла и преподнесла ему подарок. Старинный медный круглый тульский самовар с клеймом «Копырзин с сыновьями». Он посадил меня рядом с собой и потребовал, чтобы я никуда не двигалась. Все уже накачались, атмосфера была на редкость непраздничной, тревога висела в воздухе, и все решили поехать в мастерскую к Збарскому. На улице Воровского у большого серого дома в стиле модерн остановились машины. От ночной мартовской сырости меня стало знобить. Я подошла к Андрею и тихо сказала. «Мне тут недалеко до дома, Андрюшечка. Мне очень не по себе. Знобит. Пойду-ка я». Он тут же схватил меня за воротник. Я вырвалась и побежала по проезжей части улицы. За мной бежал он. За ним с криком бежали Пельцер, Энгельс, Энгельсова жена, Сбарский, Мессерер. Все это напоминало Олимпийские игры в сумасшедшем доме. Наконец меня поймали, уговорили, я пошла в мастерскую. Поздно ночью, совершенно измученный своим тридцатилетним рубежом, Андрей сидел, с клокоченными волосами и безумным взглядом смотрел в одну точку. У меня сжималось сердце от жалости к нему. Посмотри, сказала я ему. Ты похож на портрет Мусорского кисти Репина. Комментарий. Сегодня кажется очень странным выбор спектакля Марком Захаровым Темп 1929. Погодина. Спектакль был такой веселый, жизнерадостный, патриотический. Сейчас-то мы уже знаем, что 1929 год начало повального голода в стране. Смертей. Эта пьеса абсолютная фальсификация. Министерство культуры, худсовет, которые принимали этот спектакль, были совершенно невежественны и не знали истории своей страны. А Марку Захарову после бесконечных закрытий его спектаклей необходимо было взять реванш. Ура! Великая стройка коммунизма! Он точно все рассчитал как математик и через два года получил свой театр. 8 марта 1971 года. В банкетном зале Дома литераторов на втором этаже отмечали 30 Андрея. На душе была такая оскомина после всего произошедшего, что мне не хотелось туда даже идти. Но надо было. Какая тоска висела в этот вечер на старинной хрустальной люстре. Обыкновенные понедельники отличались от этого тоскливого вечера остротами, взрывами смеха, озорством. Когда я пришла, мне не давала покоя летавшая черная шляпа над головой Марии Владимировны в Новый год. Отрицательные заряды, недоброжелательность, зло всегда к нам возвращаются старицей. Такая успешная и уверенная в себе Мария Владимировна и не подозревала, что, убивая меня своими взглядами, как из Калашникова, освобождает место очаровательной русалки которая отберет у нее все. Александр Микулин, известный каскадер на Мосфильме, купил дачу Антонины Неждановой на Николиной горе, полностью развалившуюся, восстановил, воспроизвел интерьер дома великой певицы, повесил портреты, картины, украшавшие раньше стены, и открыл музей, а рядом построил маленький домик, в отличие от внучки Марии Владимировны.